Глава одиннадцатая. Квартал потерявших надежду. Вернувшись домой, Флин упал на кровать. Смертельная усталость растворила кости, вики потяжелели, и он провалился в беспокойный сон. Флин вновь видел родной город, который так ненавидел при жизни. В нем раздражало все. Шум, вечная суета, грязь и бедные районы, в одном из которых он и вырос. И только здешний туман нравился ему. Город находился в низине, недалеко от воды, поэтому появлялся он довольно часто. Редкое утро обходилось без густой пелены. А еще туман был совершенно особенного цвета, сизово. Многие люди пытались найти объяснение этому явлению, выдвигая самые различные предположения. Одни говорили, что все это из-за работающего в черте города завода По слухам, он выбрасывал в воздух вредные вещества, которые и окрашивали туман. Другие обвиняли в этом споры неизвестного вида плесени. Некоторые строили уж совсем невероятные догадки. Якобы сизый туман приходил из другого мира, или же таким образом высшие силы предупреждали о надвигающейся беде. Флину было глубоко наплевать, по каким причинам возникал сизый туман. Ему он просто нравился. Туман скрывал уродство этого города, и все вокруг казалось не таким уж паршивым. И вот Флин вновь шел в этом волшебном мареве, жалея, что видит черно-белые сны. Пробуждение было не из приятных. На грудь будто каменная плита упала, а на шею точно петлю накинули. Дышать невозможно. Флин резко поднял голову с подушки. За мгновение до пробуждения ему показалось, что он увидел на улице свою мать. Даже если бы Тайло не предупредила о возможных последствиях такой встречи, Флин все равно не хотел видеть ее. Смерть не изменила его отношение к матери. Он по-прежнему винил ее в смерти отца. Флин потянулся к тумбочке, чтобы налить стакан воды, и замер. Рядом с графином лежала заколка в виде бабочки с синими крыльями. Он дернулся, как ужаленный. Так вот, какое наказание ему устроили. «Лучше бы сварили в котле, это в разы милосерднее». Флин схватил заколку, подбежал к окну и швырнул на улицу. Неровной походкой он вернулся к тумбочке за водой. Заколка лежала на том же месте, где и раньше. «Нет», — шепнул Флинт, сжимая зубы до скрежета. Он кинул заколку на пол и растоптал, а потом испуганно посмотрел на тумбочку и в ужасе обнаружил, что заколка появилась вновь. Флин пытался сжечь ее, снова выкинуть, сломать, но что бы он ни делал, она постоянно возвращалась к нему. Его вечная пытка, поданная под обжигающие острым соусом вины. От бессилия Флин опустился на пол и невидящим взглядом уставился в пространство. Изголодавшаяся совесть грызла до костей. С трудом вырвавшись из ее цепких лап, он медленно осмотрел комнату. В дальнем углу стоял шкаф – Тот самый, с секретами. Эффект запретного плода сработал в мгновение ока. Что-то щелкнуло в сознании. Схватив заколку, он пересек комнату и очутился рядом со шкафом. «Все страшные тайны должны покоиться в одном месте», — сам себе сказал Флинн. Он встал вплотную к шкафу, взялся за ручку и, немного приоткрыв дверцу, заглянул внутрь. Тьма и больше ничего. Тайны попрятались по углам. Он просунул в щель заколку с синей бабочкой и тотчас захлопнул дверцу. Флин нервно выдохнул и оглянулся. На тумбочке стояли лишь графин с водой и пустой стакан. «Сработало», — с облегчением подумал он. Не успев дойти до середины комнаты и обрадоваться, что затея удалась, Флинн услышал глухой монотонный стук. Стучали из шкафа. Он медленно повернулся. Стук нарастал, напоминая барабанную дробь. Дверцы задрожали, желая выпустить наружу все секреты, томившиеся за ними. Флин подбежал и уперся руками в шкаф, не давая тому открыться, но его стараний надолго не хватило. Тайны оказались сильнее. Дверцы распахнулись, выпуская рой синекрылых бабочек. Они облепили все. Стены, потолок, мебель. Каждый свободный кусочек комнаты. Только вот ни одна из них не села на самого Флина. Они избегали его, словно боялись. Глубоко внутри он тоже боялся их. Черт, тайла меня убьет! запаниковал Флин. Убью, да так что меня признают самым жестоким убийцей за всю историю, грозно произнес нарисовавшееся в воздухе Тайла. Он парил под потолком, частично облепленный синими бабочками. «Помоги!» — взмолился Флинн, сомкнув ладони. «Я же тебе четко сказал, ни за что, ни при каких обстоятельствах не открывать шкаф!» — рассердился Тайл, стряхивая бабочек с головы. «Я и не думал выпускать тайны!» — оправдывался Флинн. «Всего лишь хотел спрятать в шкаф еще одну, а он взял и распахнулся!» «Неудивительно, ты его переполнил, и он не выдержал!» Тайло снял серую шапку с кошачьими ушами, и черные кудри рассыпались по плечам. Психофор принялся аккуратно собирать бабочек в шапку, Тени сопротивлялись. «Идите ко мне, маленькие», — уговаривал он их точно детей. «Я вас верну домой, будете опять мерно дремать в темноте неведения». «Тебя они не боятся, а меня вот шугаются». Флин демонстративно протянул руку к одной из бабочек, та упорхнула. «Ничего удивительного, если учесть, что именно хранят эти тайны», сказал Тайло, многозначительно глянув на него. Флин не ответил и отошел в сторону, чтобы не мешать. Каким-то непостижимым образом все бабочки уместились в шапке. «Бездонная она, что ли?» «Все, кроме одной». «Только бы не спугнуть». Прошептал Тейла, подкрадываясь. Флин перестал дышать. В этот момент он хотел, чтобы время сломалось и все вокруг замерло. Но где-то наверху решили, что это было бы слишком легко. В дверь забарабанили да так громко, что Флин подпрыгнул на месте. «Эй, 61 первый!» Из-за двери послышался зычный голос мадам Брунхильды. «Соседи жалуются, что у тебя там кто-то скребется. Я ведь предупреждала, что полтергейсты в доме запрещены!» «Это не полтергейсты, мадам Брунхильда, это скребутся мысли в наших головах!» — крикнул Тайло. «Всё под контролем, не о чем переживать!» «Мальчик, что за ересь ты несешь? Дверь распахнулась, и в комнату вторглась мадам Брунхильда, готовая своим праведным гневом сбить с ног любого, кто окажется на пути. «Что тут творится?» — по слогам проговорила Анна. «Ничего», — заверил ее Тайло, спрятав шапку за спину. Мадам Бронхильда недоверчиво посмотрела на него, всем своим видом показывая, что ее не проведешь. «По-твоему, я глупая? Ты, мальчик, решил, что можешь сделать из меня дуру?» — гневно спросила Анна. «Нет, что вы», — Тайло живо замотал головой. «Я еще раз спрашиваю», — с нажимом произнесла старуха, — «что тут творится? Откуда шум?» «Мы просто очень громко думаем, мадам Брунхильда. Вот мысли скребутся, шумят, шуршат в наших головах». «В ваших головах может разве что ветер свистеть не более», — гаркнула мадам Брунхильда, и у Флина внутри все перевернулось. Она обошла комнату с видом ищейки, учуявшей добычу. Старуха проинспектировала каждый ящик, обследовала все щели в стенах, заглянула под кровати, и даже под ковер. Она проверила люстру, попутно пробурчав, что та успела покрыться толстым слоем пыли, зачем-то пролистала стоявшие на полках книги и внимательно посмотрела в окно. Ничего не обнаружив, мадам Брунхильда вернулась к Тайлу. «Сегодня удача на вашей стороне, но если в следующий раз попадетесь, то сильно пожалеете». предупредила старуха, сощурившись. Она пригвоздила Флина недобрым взглядом и обратилась лично к нему. «Больше без глупостей, мальчик. Ты их и так достаточно много совершил при жизни. Этот дом не место для них». «Хорошо», — еле выдавил Флин. «И еще один совет. Держите свои мысли в клетке, если они у вас такие громкие. Вы не одни тут живете. Нечего мешать окружающим». Напоследок сказала она и захлопнула за собой дверь. «Будет сделана, мадам Брунхильда!» Вдогонку крикнул Тайло, вытянувшись в струнку. «Фух, пронесло!» Выдохнул он, стирая пот салба. «А где бабочка?» — спросил Флин. «Я не вижу ее». «И я?» — согласился Тайло. «Раз мадам Брунхильда ее не заметила, то это значит...» Флинн умолк, ужаснувшись в догадке. «Она выпорхнула!» Воскликнули они хором. «Наверное, бабочка улетела, когда мадам Брунхильда зашла. Я же предупреждал, что тайны любят убегать!» Простонал Тайла, потирая висок. «А куда она могла направиться? Есть предположение? «Тайны стремятся только к одному, к свободе. Ищи ее снаружи». «Понял. Ты разберись с этими». Флин указал на шапку. «А я выслежу ту». Он неопределенно махнул рукой. «Главное, ни в коем случае не позволяй ей прикасаться к другим душам, иначе они узнают твой секрет». «Хорошо!» — крикнул Флин и, резко распахнув дверь, пробкой вылетел из комнаты. «И не смей возвращаться с пустыми руками!» — заорал Тайло, высунув голову в коридор. «Будешь ловить, пока не поймаешь!» Пусть хоть вечность пройдет. Флин несся по лестнице, иногда с кем-то сталкиваясь, но останавливаться и извиняться было некогда. Он несколько раз замечал отблеск синих крыльев, но догнать бабочку никак не получалось. Тайну, вкусившую свободу, поймать непросто. Спустившись в холл, Флин увидел, как бабочка с легкостью выпорхнула на залитую солнцем улицу. Он погнался за ней. Только бы не упустить. Только бы не упустить. Молотом билась мысль в голове. Флин сгорал, представляя, что Тайна может сесть кому-то на плечо. Тогда какой-то незнакомец с ужасом повернется к нему, покачает головой и навеки заклеймит. Он бежал по улицам не один. Мелькая в окнах домов, от него не отставало собственное отражение. Она уже несколько раз поймала ту злосчастную бабочку и каждый раз победоносно улыбалась настоящему Флину. Чистилище издевалось над ним, показывая то, что у него не получалось. Он всеми силами пытался не замечать этот дурацкий спектакль. Бабочка терялась в вышине. Она действительно походила на кусочек неба, упавшей на землю, как и говорил Тайло. Прекрасная, но хранящая страшную тайну. Тайну, которую Флинн не мог поведать миру. Он был не готов. Небесная синева внезапно облачилась в серые тучи. Флинн остановился. Бабочка привела в незнакомое место. Он достал путеводитель. Рядно, куда я попал?» «В квартал потерявших надежду», — ответила ему невидимая девушка. Длинная улица встретила Флина без особого гостеприимства. Тусклые фонари горели через один, в воздухе летала паутина, Она же тонким кружевом накрыла почти все дома. Под ногами темнел мокрый асфальт, а на деревьях дрожало пожухлая листво. Здесь царила вечная осень. Печальные души медленно шли, скукожившись от холода, повыше подняв вороты, плащей и курток. Над головами многие держали зонты, хотя с неба не упало и капли. Взгляд Флина привлекла витрина магазина, на которой лежали странные товары — Депрессивные пилюли. Было нацарапано на баночке кривыми буквами. Как стать несчастным за 40 дней? Как утратить веру в лучшее? 151 способ потерять смысл жизни, гласили названия на выгоревших обложках. Горький сахар, небодрящий кофе, твердое суфле. Красовались витиеватые надписи на всевозможных коробках. Странное место. Будто радость и грусть поменялись местами, пронеслось у него в голове. Во всей этой бледности он краем глаза заметил ярко-синее пятно. Бабочка сидела на дереве, мерно покачивая крылышками. Флин на цыпочках подкрался к ней, стараясь не дышать. Флин! Возглас в гнетущей тишине показался особенно громким. Сердце остановилось. Мигом обледенело и разбилось на сотни острых осколков. Он узнал этот голос. Не мог не узнать. Голос, который так часто мерещился во сне. Флин повернулся и посмотрел в глаза самой страшной тайне в своей жизни.